Краснодарский край. Канализация. Дмитрий Нахимов почти полностью потерял человеческий облик. Сейчас он напоминал огромный кусок воничьей грязи, на вершине которого проглядывались очертания глаз, носа и распахнут во рта. Его вылазки на поверхность не увенчались успехом. Оказалось, что его кожу, если это, конечно, можно назвать кожей, В общем, его грязевой покров стремительно разлагался на открытом воздухе. Он не просто адаптировался к канализационным условиям, он словно сросся с ними намертво. Лишь когда это произошло, Нахимов вспомнил, что учёный его предупреждал. Зелья улучшают организм и даруют ему невероятные способности, но материал для преобразования он берёт не только внутри носителя. Обстановка оказывает сильное влияние в случае Дмитрия через щур сильно однако он не опускал руки в конце концов у всего есть цена он стал сверхчеловеком новой ступенью эволюции теперь надо просто придумать как выбраться на поверхность и не умереть сегодня нахимов планировал вновь попытаться но он уже проголодался ему требовалась свежая вкусная плоть В прошлый раз ему удалось утащить в канализацию всего двух бомжей. Мелочь тощие, костлявые, они оказались ему на один зубок. Так что нахимов с предвкушением полз по грязным трубам к люку, который выходил неподалёку от ночлежки. Поднявшись по ржавой лесенке, он вышел наружу. В тот же миг в кустах что-то зашоршало, мелькнул человеческий силуэт. Дахимов выстрелил с колыскай щубольца и пробил живот несчастного насквозь. Тот умер моментально, и трэбам жары. Поставили дозорного, чтобы поднял шум, если увидит монстра. Дахимов проглотил труп. Отлично. Еда поможет ему продержаться на воздухе подольше. Он устремился к ночлежке, когда неожиданно услышал знакомый голос. Из переулка вышел мужчина в форме полицейского, который разговаривал по телефону. "Да тихо тут", рявкнул полицейский. "Нет никакого монстра. Это же бомжи, набухались и словили зелёных кикимор. А мне теперь улицы патрулировать? Всё, отбой". Он спрятал телефон и закурил. Однако покурить ему спокойно не дали. Сбоку раздался утробный, неестественный голос. "Лиcidod sidere" И к нему из темноты выполз злогигантская куча грязи.